Глава четвертая Впервые за два месяца работы в новой должности Жилью захотелось выпить в одиночку стакан вина в каком-нибудь баре Перед тем, как вернуться домой. Право же приятно вообразить себя молодым человеком, К тому же свободным, Зная, что тебя любит женщина, В которой ты уверен, которая где-то ждет тебя. Парижские кафе — это... Бездны для одиноких неудачников, а для счастливых любовников они трамплины. Жил отнюдь не спешил, даже нашел время поболтать с барменшей и просмотреть вечерние газеты. Он не задавался вопросом, почему не сразу идет домой. Он просто был признателен Натали за то, что благодаря ей эта нелепая и нарочитая задержка в пути была как бы счастливым и многозначительным образом свободы. Ведь человек бывает свободен только соотносительно с кем-то, и если это чувство он испытывал в дни счастья, то такая свобода – наиприятнейшая в мире. В тот день Жиль хорошо поработал, вечером предстоял ужин в ресторане, на который Фермон пригласил их с Натали и Жанна с Мартой. Ещё неизвестно, пожалует ли на обед жена Фермона. Весьма вероятно, что нет, поскольку Жан и Жиль приглашены были с любовницами. Жилю следовало поторапливаться, надо ещё заехать домой переодеться. Однако в этом баре он испытывал сейчас такое приятное чувство беззаботности, что хотелось его продлить. Наталья несомненно, уже вернулась, немного усталая,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 Каждый вечер они ужинали в ресторане, случалось, ходили в клуб. Но там Наталья выказывала полное равнодушие к интересным людям, с которыми он ее знакомил, делая исключение только для Никола. К нему она относилась как-то по-русски жалостливо. Впрочем, Жиль с удивлением заметил, что этот жирный болван Никола оказался человеком весьма начитанным, что он не глуп и высказывает довольно тонкие суждения, когда более или менее трезв, и что он прямо на глазах все больше влюбляется в Натали. В конце концов, получилось довольно забавно. Вместо того, чтобы сплетничать о нравах модного актера, говорили о нравах персонажей Золя. И хотя Жиль не надеялся услышать тут ничего нового, все же он кое-что узнавал. Натали страстно возмущалась тем позорным обстоятельством, что Николай не может найти проницательного продюсера, который рискнул бы для него тремястами миллионов франков. Просто чудо, что такой талантливый человек не озлобился из-за этого. Жилю, покоренному простодушием Натали, не хотелось объяснять ей, что Никола, как это всем известно, заядлый лодырь, безнадежный алкоголик, безуспешно прошедший шесть курсов лечения и что он уже 10 лет полный импотент во всех смыслах этого слова.